Правда, что там, до сих пор нетерпеливый уставился вниз. Колодец был тёмный, глубокий и чем-то напоминал зрачки мага, похожие на песочные часы. "Уберите его оттуда", закричал Рейстлин. Подстёгнутый страхом волшебника и собственным ощущением близкой беды, Тани соринулся к тасу. Я ощутил на бегу, как задрожала под ногами земля. Кендер вскрикнул от неожиданности, когда древняя каменная кладка растрескалась и зашевелилась под ним. Тас почувствовал, что валится в жуткую чёрную пустоту и принялся отчаянно цепляться руками и ногами за рассыпающиеся камни. Танис смечался к нему со всех ног, но он был слишком далеко. По счастью, речной ветер тоже услышал крик Раистина. Долговязый варвар подбежал к колодцу быстрее полуэльфа и успел схватить Таса за шиворот в самый последний момент, когда обломки камней и звёзды уже сыпались в бездну. Земля вновь заходила ходуном. Танис всё ещё пытался понять, что происходит, но ум отказывался служить. Потом из колодца вырвался ледяной вихрь и погнал по площади пыли сухие листья, запорошив глаза. «Бегите!» — крикнул Танис, задыхаясь от смрада, разлившегося вокруг. Колонны, устоявшие в катаклизме, опасно раскачивались. Путешественники с ужасом смотрели на колодец. «Золотая луна!» — сказал речной ветер, оглядываясь вокруг. И выронил Тасса. «Золотая луна!» Пронзительный вопль, донесшийся из колодца, заглушил его голос. Этот вопль буквально пронизывал мозг, казалось, голова вот-вот не выдержит и расколется. Один речной ветер, ни на что не обращая внимания, искал золотую луну, отчаянно выкрикивая ее имя. Оглушенный Танис не мог двинуться с места. Он видел, как стурм медленно пятился прочь от колодца, держа руку на рукояти меча. Рейстлин прокричал что-то, но Танис не смог разобрать слов. Истощенное лицо мага отливало желтым металлом, золотые глаза казались красными в свете алой луны. Тесельхов с большим интересом и любопытством смотрел на колодец. Сорвавшись с места, Стурм схватил Кендера под мышку и бросился под защиту деревьев. Карамон вскинул на руки брата и последовал за ним. Что до Таниса, он знал, что из колодца вот-вот должно было вырваться чудовищное зло, но по-прежнему не мог сдвинуться с места. «Беги, дурень, беги!» — настойчиво билось в мозгу. Речной ветер тоже остался у колодца, превозмогая все возраставший страх. Он никак не мог найти золотую луну. Он не видел, как она шла к уцелевшему храму. Как раз в это время он спасал Кендры едва не свалившегося в колодец. Речной ветер лихорадочно озирал со, силясь устоять на колеблющейся земле. Жуткий пронзительный вой и содрогание камней под ногами вновь пробудили в нём кошмарные воспоминания. Смерть на чёрных крыльях. Обливаясь потом, он заметался, но всё-таки заставил себя обратиться мыслями к золотой волне. Он был нужен ей. Он знал, только он один знал, что её личину уверенности и силы скрывала страх и сомнение. Он должен отыскать её, ведь ей так страшно одной. Когда колодец начал рушиться внутрь, речной ветер отскочил прочь и увидел Таниса. Паул что-то кричал, указывая в сторону храма. Завывание, становившееся всё громче, не дало Варвару разобрать слов, но он тотчас понял, в чём дело. Золотая луна. Речной ветер побежал бы в ту сторону, но очередной толчок швырнул его на колени. Танис бросился к нему. И тут из колодца вырвался ужас, так долго преследовавший его во сне. Речной ветер крепко зажмурился. Это была драконица. Мгновенно ослабев, та не смотрел на драконицу, взлетавшую из колодца. Единственной мыслью, вбившейся у него в голове, было: как она прекрасна, как она прекрасна. Чёрная, воснящаяся, она взлетала всё выше, сверкая при лунитезюёй, где её глаза горели багрово-красным, словно кипящая лава. В свире порозинутой пасти виднелись страшные белые клыки, а между ними метался ярко-красный язык. Проскочив узкость колодца, драконица развернула громадные крылья, разом заслонив из звезды и обе луны. На сгибах крыльев поблёскивали белые когти, авы светло-лунитарики казалось заливалых кровью. Ужас скрутил судорогой живот полуэльфа, ужас какого-то он не испытывал ещё никогда. Сердце мучительно заколотилось, дыхание перехватило, он мог только смотреть, содрогаясь и благоговея на эту смертоносную красоту. Драконица кругами уходила всё выше в ночное небо, и парализующий страх постепенно стал отступать. Танис потянулся за луком и стрелами, но в это время драконица заговорила. Всего лишь одно её слово, одно слово на языке магии, и с небес упала на землю непроглядная тьма, слепившая всех. Танис мгновенно утратил всякое понятие о том, где что находилось вокруг. Он знал только, что над ними кружилась драконица, собиравшаяся напасть, и обороны от неё не было. Припав к земле, Танис пополз куда-то среди мусора и камней, пытаясь хоть как-то укрыться. Ослеплённый тьмой, он весь обратился в слух. Ужасный крик стих. Танис слышал, как размеренно хлопали корыстые крыли чудовища, набиравшего высоту. Потом хлопанье прекратилось. Танис явственно вообразил себе гигантского чёрного стервятника, ожидающе зависшего в вышине. Наконец послышалось негромкое шуршание, подобное шороху листьев, тронутых первым дыханием бури. Шорох делался всё громче и громче, пока не превратился в шум урагана. Танис как можно теснее вжался в камень, закрыв голову руками. Драконица пикировала на них с высоты. Тима, созданная её собственным волшебством, мешала Хисандра смотреть, что происходило внизу, но она знала, пришельцы всё ещё были там, на площади. Её слуги дракониды давно уже донесли ей, что по стране шлялась кучка каких-то бродяг, нёсших с собой голубой хрустальный жезл. Повелитель Верминард непременно хотел, чтобы она забрала этот жезл и надёжно укрыла его у себя, дабы он никогда больше не попал в мир людей. Один раз она уже упустила его к величайшему неудовольствию повелителя Верминарда. Жезл надо было вернуть или уничтожить. Поэтому Хисанд помедлила несколько мгновений, не торопясь вызывать тьму, и внимательно рассматривала пришельцев, стараясь найти жезу. Откуда ей было знать, что он находил служе в ней её досягаемости? Драконица радовалась, оставалось только уничтожить жалких людишек. Хисанд стремительно падала с неба, подобрав перепончатые крылья, превратив своё тело в разъящий раняный клинок. Она неслась прямо к колодцу, туда, где она видела бегущих людей, пытавшихся спастись. Хисан знала, что магический ужас, навиваемый драконами, приковал их к месту, и не сомневалась, что с первого же удара покончит сразу со всеми. Она разогнула клыкастую пасть. Та не слышал, как приближалась драконица, как шумом распахнулись широкие крылья, как заколковал воздух, вбираемый чудовищной глоткой, и наконец раздался какой-то странный звук. Не дать не взять пар вырывался из-под крышки котла, что-то жидкое пролилось на землю совсем рядом с ним. Камни кругом затрещали, начали плавиться и пузыриться. Несколько капель брызнуло на руку Таниса, и по венах пронзённой жестокой болью. Но кому-то пришлось ещё хуже, чем ему самому. Танис услышал крик. Это был низкий мужской голос. Речной ветер. Крик говорил о такой нечеловеческой муке, что Танис сжал кулаки, впившись ногтями в ладони. Он сам готов был закричать и тем выдать себя драконицы. Крик длился целую вечность, но потом сменился стоном и наконец смолк совсем. Танис почувствовал, как во мраке мимо него пронеслось громадное тело и камни, на которых он лежал, вновь задрожали. Эхо полёта чудовища уходило вниз, вниз, всё глубже в недра земли. Земля успокоилась и сделалось тихо. Кой-как переведя дух, Танис открыл глаза. Тьма рассеялась без следа. Две луны и звёзды сияли в небесах. Какое-то время Павел просто глотал холодный воздух, сились успокоить колотившую его дрожь. Потом вскочил и побежал туда, откуда раздавался крик. Он первым подбежал к телу варвара и, задохнувшись, поспешно отвернулся прочь. То, что осталось от рычного ветра, более не было человеческим телом. Сгоревшая плоть обнажила кости, глаза вытекли, рот так и застыл беззвучным вопле муки. Под оголёнными рёбрами виднелось медленно пульсирующее сердце. Танис бессил паник на землю, его вырвало. По уэльф видел, как умирали люди, сражённые его рукой. Он видел зарубленных, видел растерзанных троллями, но это Это был ужас, которого Танис уже знал это. Он не позабудет до конца своих дней. Сильные руки стиснули его плечи. Молчаливое понимание, сочувствие и утешение. Приступ тошноты миновал. Танис сел и кое-как отдышался, вытирая лицо. "Ты-то не ранен?" заботливо спросил Карамон. Танис только кивнул, не в силах выговорить ни слова. Голос Турма заставил его подскочить. "Смилосердствуйте, справедливый боги!" Танис: "Он ещё жив. Он шевелит рукой." Танис поднялся и на нетвёрдых ногах подошёл к телу. Почерневшая, обугленная рука в самом деле приподнялась, жутко и беспомощно шаря в воздухе. "Прикончи его", хрипло выговорил Танис. "Прикончи его скорее, Стурм". Рыцарь уже вытащил меч. Поцеловав рукоять, он поднял меч к небу, встал над телом речного ветра и, закрыв глаза, мысленно удалился в родной для него мир древней славы, где гибель в бою почиталась за великую честь. Медленно, торжественно затянул он соловьиский погребальный гимн. И пока звучали святые слова, предназначенные упокоить дух воина и перенести его в обитель заоблачного покоя, меч в его руках повернулся клинком вниз, повиснув над еще трепетавшим сердцем речного ветра. «О Хума, прими его душу в объятья за гранью небес равнодушных и гневных, пускай отдохнет он, уставший сражаться». Пусть гаснущий свет его глаз потускневших за тучи тяжёлого дыма умчится, коснувшись бессмертного звёздного блика, и вздохом последним душа удалится превыше вороньего жадного крика, туда, где лишь сокол вещает о смерти, в объятия хумы, где сон мящедревних за гранью небес равнодушных и гневных. Голос рыцаря смолк. Да не сочтуил, как благодать богов омывает его подобно прохладной воде, облегчая горе, унося ужас. Карамон молча плакал, стоя с ним рядом. Лунный свет играл на отточенном клинке. Но в это время прозвучал ясный звонкий голос: "Остановитесь, поднимите его и несите сюда". Танис и Карамон разом шагнули вперёд, заслоняя искалеченное тело. Золотая Луна ни за что не должна была увидеть его. Стурм, не сразу вернувшийся к реальности, в последний миг удержал руку, готовую нанести милосердный удар. Золотая Луна стояла перед ними, высокий стройный силуэт на фоне золотого сияния храмовых дверей. Танис хотел заговорить, но ледяные пальцы мага стиснули его руку. Содрогнувшись, он высвободился. "Повинуйтесь", прошипел Рейстлин. "Несите его к ней". Та несохратила ярость от одного вида этих холодных глаз и ничего не выражавшего лица. "Несите его", повторил Рейстлин. "Не нам выбирать жить ему или нет. Пусть над ним свершится воля богов".